«Эпилог. Бегу? Нет, практически лечу в оранжерею. Драконица внутри счастливо порыкивает и требует выпустить ее на волю. Ну, дай крыльями помахать. Я сейчас, знаешь, вот прям к самому солнцу бы поднялась». «Погоди чуток», — уговариваю ее я, — «спалимся же. В домик вернемся, там и помашешь». «А сейчас дай мне уже, наконец, утереть нос Филдсу». Пока иду мимо первокурсников, которые едва-едва начали осваиваться в академии, на меня всё время оглядываются. Ну да, я привыкла. Все знают, что я не просто тихоня неудачница, а теперь принцесса. Ну и да. Частенько замечают, как я болтаю вслух о чём-то. Не понимаю, как принц за столько лет ни разу не спалился?» «Может, у меня драконица слишком болтливая?» «И ничего, я не болтливая. Я эмоциональная. А сейчас это вообще вполне естественно». Я смеюсь и захожу в оранжерею, где специально для защиты моего диплома устроили стенд с семьёй Гудику на Виорет. У Рады и Руда появились три маленьких отпрыска — Дин, Лин и Син. Мы пока ещё не разобрались, кто из них мальчик, а кто девочка, Но, согласно фулиантам, еще годик, и все станет ясно. За столом комиссии сидят Филдс, драцен и Ректор. Понимаю, что среди них лояльных ко мне особо и нет, поэтому мне оценку придется выцарапывать всеми своими драконьями когтями. Но мне везет, что защита именно сегодня. Я готова горы свернуть, до Луны долететь, да сделать что угодно. Итак, начнем. Филд заканчивает вступительную речь, кратко зачитывает название моей работы, и начинается экзекуция. Меня долго выслушивают, задают кучу вопросов, прикапываются по таким мелочам, на которые обычно не обращают внимания. Но тут же нельзя просто так отпустить. Выскочка. Тихоня, которая смогла в размножении Гудику на Виарет добиться большего, чем несколько профессоров. А все благодаря кому? Конечно, любимому мужу, спонсору моего отменного настроения сегодня. Когда профессора понимают, что меня не пронять, каждый шлёпает свою магическую печать на протоколе защиты и, пожав мне руку, выходит из оранжереи. Ну что, малыши, я подхожу к Раду и Руду попрощаться. Вы такие молодцы. Больше не ссорьтесь, а в остальном вы знаете, что делать. Я глажу отростки растений, а они в ответ обвивают ими мои пальцы. Не хочется с ними расставаться, но мне кажется, что теперь меня из замка не выпустят ещё долго. Хотя нет. Уговорю принца, и мы вместе сбежим ото всех в домик, где будем рядышком сидеть на качелях у озера. В замке меня ждут уже на подъездной дорожке. Пришлось взять экипаж с пегасами, чтобы оказаться дома раньше, но не на своих крыльях. «Ну как?» Принц подходит первым, обнимает и сладко-присладко целует. «Удивительно, как у него так каждый раз выходит, что я готова расплавиться от его ласки». Драконица одобрительно рычит и снова напоминает, что Крис — истинный. «Ты не представляешь, как я счастлива!» Делюсь своей радостью. Мама и король удивлённо смотрят на то, как из меня буквально выплёскивается восторг. Уже после свадьбы, когда у нас была куча времени, чтобы пообщаться, я узнала, что маму нашёл король. Он буквально на уши поднял всё соседнее королевство в поисках изумрудной драконицы. Все крутили пальцем у виска, утверждая, что наш урод вымер. Но король был уверен в обратном. Ну и... Прямо накануне нашей с принцем свадьбы нашёл в каком-то отдалённом селе, в укромном маленьком домике. Одинокую и несчастную. Уверенную, что она уже не увидит свою дочь никогда. Конечно, мама сразу не поверила, что я — это я. Но когда увидела, всё поняла. Кстати, моя драконица мне тут нашептала недавно, что так иногда бывает. Только редко-редко что после смерти истинного можно встретить ещё раз свою пару. И кто знает, может, мы с принцем однажды станем не только супругами, но и сводными братом и сестрой. «Милая, я и подумать не могла, что ты так сильно переживаешь из-за этого диплома», удивляется мама. «У меня даже сомнений никаких не было, что ты защитишься». «Да я тоже не переживала», — отмахиваюсь я. На меня стали все смотреть с еще большим удивлением и подозрением. И тут до меня доходит. «А, я же вам не сказала!» — весело говорю я. «Я беременна!» Мама и король переглядываются, пожимая плечами, мол, не удивила. Крис молчит и просто буднично ведет меня к беседке в саду, где мы решили отпраздновать мой диплом. «Ничего не понимаю». «Это значит что?» Я тут одна такая радостная? Всем остальным как-то... Всё равно? Нет, видно, я всё-таки была не права. Настроение летит к под откос. Закусываю губу, чтобы скрыть обиду. Даже не хочется уже больше ничего. Я тут, понимаешь ли... А они? А принц? Вот он-то как мог. Как только мы заворачиваем к беседке, раздаются громкие хлопки, И на меня летят конфетти и серпантин, раздаются радостные крики «Поздравляем!». Крис подхватывает и кружит меня. «Какого?» «Разыграли меня!» «Ну, принц!» «Как был придурком, так, видимо, и останется таким же». Когда он останавливается, я легонько бью его по груди, а тот прижимает к себе крепко-крепко. Так что я слышу, как бьется его сердце. «Злюсь, конечно, но мне все равно приятно». «Вот только... как они так сговорились? Сперва проигнорировать новости, а потом пошутить надо мной?» «Откуда?» — дракон нашептал. «Я очень рад, любимая», — шепчет он мне в волосы. «Почему моя драконица ничего не знала? Мы с ней поняли одновременно». «Особенность драконов», — пожимает Крис плечами. Только дракон знает еще один маленький секрет. Вернее, два. Он целует меня, а после шепчет в губы. Их будет двое.